Мы затанцевали по полянке, перемещаясь по кругу. Противник мой на стороже реакцию мою оценил и прочувствовал. Выпад рукой. Прикладом прикрылся. Молодец. Нет, это уж точно не пехотная выучка. Этого парня кто-то знающий гонял. Ответный выпад. Острее штыка устремляется к моей груди. Так сказать, Алла Верды. Ну что ж, чего-то такого я и ожидал. Шаг вбок, отбив рукой, и штык уже нацелен во небо. И в ту же секунду я успеваю заметить стремительное сокращение мышц правой руки. А кованный приклад по дуге летит мне прямо в висок. — Ох, непростой ты парнишка! Проворот на правой ноге, приседание и приклад мелькает над моей головой. А вот теперь бу я. Резко выпрямляюсь и толкаю приклад дальше. Шаг вперед, прижимаюсь к лейтенанту вплотную. Теперь его винтовка бесполезна. Опа! Моя левая рука обхватывает его локтем за шею. Выдергиваю из ножа на поясе штык. И многозначительно покачиваю им перед глазами оппонента. Ну, в принципе, можно и просто шею свернуть, поясняю я ему. Отпускаю шею и прячу штык назад. Лейтенант ошарашенно смотрит на меня. Бойцы вообще в ступоре. Они подобного фокуса никогда и не видели даже. Однако потирает шею мой оппонент. Шуточки у вас, котов. Виноват, товарищ лейтенант? А вы же сами сказали, всерьёз? Да ничего, просто как-то это у вас неожиданно. Вы тех же это таким фокусам учат. Меня сотрудники НКВД научили. А уж кто их самих учил, развожу я руками. А потом мне неведомо. Это кто ж такой там у вас умилый был? Капитан Соловьёв. Честно отвечаю я. А что? Так оно всё и было? И именно капитан Соловьёв нас всех и натаскивал. Э, правда, совсем не тогда, когда я Хворостинину рассказывал. Но ведь было же. А ещё раз спрашивает лейтенант Эй, только не так быстро, а то я даже и понять всего не успел. Ишь ты, не успел. Да хрен бы это у тебя и вышло бы. Не ломаюсь и показываю приём ещё несколько раз. Глядя на нас, мои ребята тоже пробуют. Коряво, но уже лучше, чем ничего. Да забых, я ещё вас понатоскаю. Ха, хорошо, котов э Свинтовкой понятно. А вот автомат вы почему так держите? Вы же вперёд идёте, а вдруг стрелять надо будет? Пока развернётесь, да прицелитесь. Беру Плиева автомат и спрашиваю лейтенанта: э, стрелять сейчас можно, а то ещё посты взбудоражу. Стреляйте, Котов, вступают в разговор Хворостинин. Я посты предупредил, да и не услышат они. Тут овраг, он звуки глушит. И до лагеря почти три километра лес. Хорошо, согласно киваю я. А куда попасть? Ну, вон в тот пенек, например. Мои ребята переглядываются. Пенек всего в пятидесяти метрах. И они после прошлой тренировки уверены, что... что я в него попаду. Перехватываю автомат и поворачиваюсь боком к цели. Показываю рукой Плиеву, чтобы он встал чуть впереди и справа. Лацис встает сзади. А Демин за спиной слева. Все готовы. Ребята кивают головами. Пошел. Все трое прыгают почти одновременно. Раз-два. И затыльник автомата впечатывает цеплееву в живот. Два. Проворот на правой ноге приседания. Снизу вверх заезжаю тем же затыльником под ребро, атакующему Лацису. Сдавленно крякнув, он отлетает в сторону. В полуприседе поворачиваюсь вокруг и ногой подсекаю Демина. В последний момент он пытается отпрыгнуть, но, увы. Ещё поворот, и сухо звучит короткая очередь. От пенька летят щепки, и бойцы довольно ухмыляются. Ну, примерно вот так, товарищ лейтенант. То есть вы стреляете навскидку, котов. Оружие к плечу не поднимаете? А почему? Поле зрения сильно закрывает. Я тогда и видеть меньше буду. — Да и от нападающих не отобьюсь, просто не успею. — Хм, интересно. Оба командира переглядываются, и Хворостинин говорит мне. — Продолжайте тренировку, товарищ Котов. — Опять товарищ? Ох, не просто так особисто говорился. Провожаю взглядом удаляющихся командиров. чует сердце, скоро предстоит мне с ними разговор по душам что вы можете сказать по всему что сейчас увидели хворостинин приподнял ветку обходя ямку это не немецкая школа игорь петрович совершенно точно могу утверждать а чья же Какой-то что знакомые есть. У нас похожие вещи преподавали. Но вот его фокус с винтовкой, покачал головой лейтенант. Это уж и вовсе. Я бы сказал скорее японская, но точно не наши. Да и манера стрельбы а с нас очень вероятно. Но как он сумел это выучить и где? Поверьте моему опыту, — За год такого не изучить? — А за два? — У него это совершенно автоматически происходит, даже в подноги не глядит, словно на затылке глаза есть. Как он второго бойца припечатал, а ведь видеть его не мог. — Слышать мог. — То есть он и на слух работать может? — А вы как думаете? — А вы как думаете? Хворостинин подал руку лейтенанту, помогая ему подняться на откос. «Думаю, что может. В любом случае он кто угодно, но не рядовой боец. Посмотрите на его манеру разговаривать, да и бойцы, как его слушают. Только что рот не раздевают». «Я-то с ним побольше вашего разговаривал. И, смею заметить, тоже обратил на это внимание». Это не манера разговора рядового. Слова правильно произносит, если и сбивается иногда, так, на мой взгляд, специально. Вы думаете, что а вы не знаю. Тёмная фигура выскользнула из прибрежной травы и замерла, оглядываясь по сторонам. Тихо. Только ветер шумел в верхушках деревьев. Раскачивая их из стороны в сторону. Позади в реке что-то булькнуло. Кто там? Никого. Развечи когляделся по сторонам. Дорога осталась справа. Мост отсюда виден не был. Так же, как и позёвывая от скуки, одинокий полицейский, прохаживавшийся по нему. Остальные коллеги часовovo сейчас сидели в деревушке. Прямо перед Лемешевским стеной стоял лес, до него оставалось всего полсотни метров. Он ещё раз огляделся никого. Ничьи следы не отпечатались на мокром берегу, не было их и на мокрой траве. Ничьи ноги не ходили сегодня по ней. Ветереок слегка пошевелил ветки близлежащих кустов. Где-то там в лесу посвистывали птицы. Это хорошо. Значит, рядом с ними людей нет. Сержант прислушался. Нет никаких посторонних звуков в лесу не было. Можно двигаться дальше? Отойдя от реки около километра, Лемешев перевёл дух. Самый опасный участок пути остался позади. Теперь можно хотя бы и не ползком ползти, а то одежда уже вся пропиталась водой, да и в сапогах хлюпала. Теперь еще бы пересечь перешеек между болотами и... ищи-свищи!